О пользе вежливости. Командировка в Анголу. Многие помнят, что долгие годы эта страна была горячей точкой на карте нашей планеты. Война, разруха. Мы, российские специалисты, помогаем стране выстоять. Я старший группы советских врачей и консультантов в правительственном госпитале. На весь госпиталь одна машина, микроавтобус «Рафик». Вот не думал, что когда-либо придется кому-то объяснять, что это такое. Делали в Советской Риге такие микроавтобусы с двигателем от «Волги». Качество соответствующее, постоянные поломки. Наша колония российских специалистов держалась друг друга, и взаимопомощь подразумевалась. Я тоже при необходимости обращался к нашим механикам, которые занимались ремонтом сельхозтехники. И вот, приехал новый главный механик. При очередном моем появлении в гараже он подошел ко мне и заявил. «А что, собственно, вы здесь делаете? Не положено посторонним!» Я терпеливо объяснил, что доктор, мол, сальник бы мне поменять. В ответ опять «не положено!» Я вижу, человек еще не понял, что тут к чему, и опять растолковываю. «Ты же пойми, тут много чего не положено, но если мы не будем друг другу помогать, мы здесь не выживем. Сегодня я к тебе обратился, а завтра ты, не дай бог, заболеешь». «И ко мне придешь?» Механик заявляет, «Вот ты будешь лечить. Это твой долг». «Делать нечего. Уехал я чиниться к нашим военным в ожидании дня, когда жизнь преподаст вновь прибывшему свои уроки». Ждать, впрочем, пришлось совсем недолго. Через несколько дней ко мне на дежурство привозят сбитого машины негра. Ссадины, ушибы, но ну, в общем, ничего серьезного, хоть и выглядит ужасно. А вслед за ним появляется тот самый новый главный механик. Это он сбил беднягу, и теперь ему светила немедленная высылка на родину с вытекающими орг выводами В избежании самосуда или ареста российского гражданина местными властями в подобных случаях виновного моментально эвакуировали с последующим разбирательством дома. «Механик трясется и от дверей бросается ко мне». «Доктор, что хочешь, только уговори его, пострадавшего, никуда не сообщать. Скажи ему, я-то по-португальски не разговариваю. Я заплачу. Запиши в истории, что эта неизвестная машина его сбила». Смотрю молча на механика и вижу, как меняется его лицо. Узнал. И знаю, что он знает, о чем я сейчас думаю. Конечно, помог, даже не стал напоминать давешний разговор. Так подобные уроки доходят еще сильнее. А негр, что негр, сторговались на двух ящиках пива. В то время там это была ценность, ведь пустые консервные банки вместо посуды использовали и на голом рисе сидели. Еще мази и бинтов с собой дал, тот вообще счастлив был. Механика сейчас поздравляет меня с каждым днем рождения. Не надо нервничать. Несколько месяцев я работал в частной клинике на Барбадосе.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 Когда я решил ввязаться в авантюру со американских экзаменов на подтверждение медицинского диплома, авантюра, потому что шансов на успех было очень мало, люди готовятся годами с минимальным процентом на успех, прикинув программу, закупил соответствующее количество книг. Когда поставил их на пол, стопкой она доставала мне до паха. Я засомневался, смогу ли дочитать эту стопку хотя бы до колена, начиная сверху. Сомнения жены, которая принимала активное участие, были еще больше. Ее сравнения задевали не только мой интеллект, но и мужское достоинство. Однако принятие решения – это уже 80% успеха, и отступать было поздно. Начал читать и столкнулся с множеством ситуаций, когда рекомендуемые книгами решения противоречат всем моим инстинктам. Множество экзаменационных вопросов касается вопросов этики и отношений между коллегами. В то время я еще не окунулся в американскую действительность с головой, поэтому думал, что это надуманные ситуации, так как с нашим менталитетом верить в реальность рекомендуемых советов не хотелось. Они были очень прямолинейны. Чуть что бежать к начальству и стучать на коллега. Допустим, твой коллега пришел на работу с перегаром. Ответы, из которых надо выбрать правильный, такие. Поговорить с ним и пристыдить, предупредить. Попытаться выяснить причину, почему он стал пить, и попытаться помочь. Отправить его домой и подменить. Немедленно идти с докладом к директору госпиталя. Да, верно. В американской версии правильный ответ четыре. Когда стал работать, быстро понял, что то, что мы называем «стучать», здесь абсолютная норма и вообще очень приветствуется. И не только в ситуации, когда ты реально ошибся или забыл что-то сделать, но и просто сказал что-то вразрез общепринятому. Более того, запросто могут уволить за недонесение. Знал, не сказал, а в результате произошла или могла произойти ошибка, уволят быстро и без сожаления. При всем этом сами американцы не видят в этом ничего необычного или недостойного. Это не наши с молоком матери впитанные доносчику первый кнут. Они будут тебе приветливо улыбаться, пить с тобой кофе, как ни в чем не бывало. Классическое их «ничего личного». Со мной работало много интернов из разных стран, большинство из них даже с удовольствием следовали такой модели поведения, особенно индусы. Кроме нас, представителей осколков Великой Империи, доносительство считали для себя неприемлемым еще только... Кто бы вы думали? Китайцы. Но вообще они были нормальные ребята и помогали, и прикрыть могли, если что. Дюма был прав. До Америки я работал в Африке, раздираемой войной. и думал, что меня уже ничто не может удивить. На очередном дежурстве в приемном покое Нью-Йоркского госпиталя ситуация. Окруженная медсестрами и фельдшерами скорой, каталка бегом закатывается в шоковую палату. Я, расталкивая их, пробираюсь к больному. О, ужас, у него перерезано горло, буквально от уха до уха. Кстати, если перед тем, как человеку перерезать горло, его голову сильно откинуть назад... Смертельного кровотечения может и не быть сразу, выгнутые назад шеи сонные артерии плотно пережимаются соседними тканями. Я замер на секунду, думая, что делать, и тут сестра дернула меня за рукав. «Доктор, вы не туда смотрите, гляньте на сердце!» Я опустил глаза и вздрогнул, из груди торчала рукоятка ножа и при этом подрагивала в такт с сокращением сердца. «Надо вынуть нож», — сказала сестра. Тут я сразу вспомнил двадцать лет спустя и слова бывшего бритюнского палача, того, что казнил Миледи. «Если вы вынете из груди кинжал, я сразу умру». «Нет», — остановил я медсестру, — «поднимай его в операционную, как есть». Раненого так и подняли в оперблок с ножом в сердце. Рефлексы полиции Нью-Йорка. В Бруклине огромное количество этнических районов, границы между ними незримые, но очень четкие. Идешь по черному району, ловишь на себе удивленные взгляды, что этот белый тут делает. Тут даже сломанные куклы валяются черного цвета и с кучерявыми волосами, пахнет жареной рыбой и специями. Сворачиваешь за угол, вот, всего метр, а тут поляки, польские надписи, костёл Пьяный поляк лежит, прислонившись к стенке. Дальше китайцы. Обрывается цепь китайских лавок. И «Литл Итали», маленькая Италия с ее кафе и запахом булочек. Кстати, эта ситуация очень хорошо подмечена в фильме «Брат 2». Преступность в этих районах колоссальная, поэтому полиция здесь очень жесткая, но и она не во все районы суется. На моей памяти был случай... привозят застреленного полицейского в штатском. Оказывается, он ехал на машине ночью через один такой этнический район и, не справившись с управлением, врезался в столб и потерял сознание. Местные к нему подошли помочь, наверное, все-таки обокрасть. Полезли в карман и увидели полицейский жетон. Тогда достали его же служебный глок и выстрелили несчастному в голову. Поэтому полиция платит тем же, стреляет сразу и на поражение. Не послушаться полицию чревато получением пули в лоб. Тебя остановили? Сиди, не шевелясь, положив обе руки на руль. Не вздумай лезть в бардачок за документами, пока тебя не попросят сделать это. Я однажды принимал молодую негритянку с тремя пулевыми ранениями. Полезла раньше времени за документами, а у полиции рефлекс. Этим как-то воспользовался один парень. Это потом бурно обсуждалось прессой. Он направил пистолет игрушечный, как потом оказалось, в сторону проезжавшей полицейской машины и немедленно получил пулю. Когда полицейские подошли и обыскали тело, нашли записку, адресованную полицейскому офицеру, который меня застрелил. Там парень объяснил, что давно хотел покончить жизнь самоубийством, но ему не хватало духа совершить задуманное. В записке он даже просил прощения, что так его подставил. Парень решил спровоцировать полицию, зная, что уж это сработает наверняка. Спокойствие, только спокойствие. Бруклинскую преступность испытал на себе. Шел как-то вечером по довольно приличному району, причем не так и поздно. Шел дождь, в одной руке у меня был зонт, в другой пакет с двумя бутылками пива. Да, пиво, я тоже живой человек. Прохожу мимо припаркованной машины, у которой копошатся двое черных. не обращаю на них никакого внимания. Вдруг слышу сзади топот. Меня обгоняет один из них и тычет пистолетом в лицо. При этом, если бы это был здоровый негр, который сказал грозно «гони монету», я бы не испугался. Отдал бы и дело с концом, а тут... Тощий юнец, глаза бешеные, трясется, наркоман. Дуло перед моим лицом прыгает, а он напевает. «Напевает!» «Мани, мани, гивми мани!» «Деньги, деньги, дай мне деньги!» Я боюсь даже пошевелиться, чтобы не спровоцировать выстрел, а ведь где-то сзади еще второй успокаивающим голосом ему говорю. «Все хорошо, не волнуйся. Дыши ровно. Деньги у меня в куртке, сейчас ты их возьмешь. Хрен с этими двадцатью долларами, больше все равно не было». Он, продолжая трястись, протягивает руку к указанному карману, достает банкноту и, держа меня на мушке, начинает заходить мне за спину, чтобы вернуться к напарнику. Я также поворачиваюсь, чтобы не потерять глазной контакт. В лицо выстрелить значительно сложнее, чем в спину. Он подошел ко второму, и они оба растворились в темноте. Спустя три дня, в пять вечера, светло еще. На берегу канала в Бруклине услышал выстрел. Вечером в госпитале знакомый полицейский рассказал. Обкуренный юнец подошел к старику, который сидел на стульчике и ловил рыбу. Наставил пистолет, потребовал деньги. Забрал десятку и тут же выстрелил бедняги в живот. Кино и немцы. После американской эпопеи по возвращении в Москву я открыл клинику для обслуживания иностранцев. «Врачей с американским дипломом в России единицы, и я надеялся на успех». делай и правда пошло, в холле постоянно ожидали пациенты. Как-то я стоял и разговаривал с одним из них, немцем по национальности, а по телевизору шел фильм «Семнадцать мгновений весны». Немец периодически поглядывал через мое плечо на экран и, наконец, спросил. «Вижу кино про войну». Даже девочки на ресепшн напряглись. Немец все-таки тут легко ляпнуть какую-нибудь неполиткорректность. «Да, — говорю, — про конец войны, фильм про разведчика. А в это время Штирлиц на экране едет на машине по Альпам с пастором Шлагом. Немец опять посмотрел и вдруг сказал, «А русский разведчик, тот, что за рулем, почему вы так подумали?» — озадачился я. И великолепный ответ — Немец никогда в горах не пересечет сплошную линию. Я потом пересматривал мой любимый фильм. Действительно, машина со Штирлицем за рулем скашивает углы при поворотах через сплошную. Неполиткорректность. Как-то летом в клинику доставили пожилого немца-туриста с экскурсионного теплохода. Летом через Москву проходит популярный у европейских пенсионеров туристический маршрут «Санкт-Петербург-Волгоград». После знакомства с северной столицей пенсионеры часто на теплоходе начинают расплачиваться за излишне съеденное, выпитое, за недосып и переутомление. Некоторым ближе к Москве становится совсем плохо, их снимают с рейса и привозят в больницу. Тот немец был совсем старый, за девяносто, поэтому ему требовалось несколько дней для стабилизации состояния. На теплоход он явно не успевал, очень переживал по этому поводу и просился выписаться. И вдруг лечащий врач ему выдает на хорошем английском «Нет, не получится, в 42-м не дошел, и сейчас не дойдешь». «Будь благодарен, но не слишком» История, произошедшая с моим другом. Молодой ординатор кафедры внутренних болезней в Москве работает с пациентами и еще помогает доценту в его научной работе. В те времена было неприлично больному уйти от врача, не подарив ему бутылку коньяка или чего-то не менее достойного. А доцент был доктор известный, и в кабинете у него собралась целая коллекция дорогих напитков. Как-то ординатор зашел к нему с докладом, и довольный доцент, благосклонно выслушав, сказал «Ну...» «В общем, молодец, хорошо. Ты, это, возьми там вина себе». И показал на книжный шкаф, где все ломилось от разнообразных бутылок. Ординатор подошел и взял бутылку вина. Еще бы, какая честь! При этом он в хорошем алкоголе разбирался, посмотрел на этикетку и стал рассыпаться в благодарностях. «Спасибо огромное! Я так благодарен! Это же Шато Маргода, еще такого удачного года!» Доцент послушал-послушал и потом сказал «Так, положи на место, возьми другую». Русский характер. Одно время в генеральном консульстве в Париже работал завхозом известный в прошлом хоккеист. Здоровенный мужчина, способный крепко выпить, ну, в общем, типаж знаком всем. Местная полиция периодически приводила в консульство российских граждан без документов или в связи с какими-то нарушениями. Европа в то время была еще разделена, шенгенское соглашение пока не вступило в силу, но предприимчивые российские граждане умудрялись добираться до Парижа без всяких французских виз. Из Польши или Болгарии автостопом и даже на электричках. Как-то летним жарким утром французская полиция привела одного такого шустрого гражданина в наше консульство. Тогда она находилась в отдельном особняке вдали от основного здания посольства. Только с него сняли наручники, как гражданин рванул вверх по лестнице из резного дуба в поисках выхода в свободный мир. Какой свободы ему не хватало в России девяностых. Терраса с большими открытыми по случаю жары окнами показалась ему подходящим выходом, а на той террасе под окном на прохладном полу спал тяжело-похмельный голый завхоз. Терраса была его подсобкой, и никто его там никогда не тревожил, зная вспыльчивый характер хоккеиста. А вот беглец не знал, и по дороге к спасительному окну на завхоза наступил. В очень старом фильме «Соловей-разбойник» есть один персонаж. Здоровый детина, который постоянно спал, а если кто его случайно будил, бил того смертным боем. Как-то досталось даже самому «Соловью-разбойнику». Видимо, что-то подобное произошло и здесь. С лестницы в объятия полицейских скатился обезумевший от ужаса беглец, а за ним с ревом несся абсолютно голый 130-килограммовый двухметровый детина. Дежурному дипломату потом потребовалось немало усилий, чтобы убедить беглеца и полицейских вылезти из-под конторки. «Вот интересно, что вечером эти полицейские рассказывали дома?»